Издательство Эксмо Энни Дайвер Бракованные Читают Марат Игнатьев и Полина Кузнецова По всем канонам они давно должны были начать служебный роман. Но между Мирославом Евсеевым, исполняющим обязанности директора семейного холдинга и его личным помощником Ксенией Савельевой вот уже три года сохранялись странные но деловые отношения. До тех пор, пока Мирослав не решил все изменить, втянув девушку в весьма сомнительную авантюру. Глава первая. Мирослав. Говорят, под Новый год елки, мишура, салаты, веселье и волшебство, которое традиционно витает в воздухе, гирлянды, мелькающая разноцветием и вера в счастье. В 34 отношение к Новому году совершенно другое. Обычно все ждут праздника, готовятся встречать его в кругу семьи. Для меня же этот год отмечен множеством побед в рабочей сфере, выгодными контрактами и солидной суммой на личном счете в банке. А праздник – своеобразная точка, с которой начнется новый этап жизни. Дед наконец-то убедился в моей состоятельности и готов отдать бразды правления компании, отправившись на пенсию. Фактически он уже давно ничего не решает. Последние пять лет я исполняю обязанности генерального директора, а теперь стану руководителем уже официально, без глупой приставки ИО. О своем намерении он решил сообщить на семейном ужине прямо в Новый год. Так что праздника я жду с особенным энтузиазмом. Будто снова вернулся в детство. Только подарки куда серьезнее. Закончив с делами, которые даже 31-го умудрились образоваться, вешаю на заднем сиденье чистый костюм и сажусь за руль. Уже пора открывать шампанское и провожать старый год, а я все бегаю, как белка в колесе. Рука так и тянется к телефону. И я в сотый раз за день сдерживаюсь, чтобы не набрать номер помощницы, которую сам же отправил в отпуск, оставив себя в празднике без рук. Нужно запланировать вечеринку по поводу моего назначения. А лучше Ксении с этим не справится никто. За те три года, что она работает на меня, я ни разу не пожалел о решении нанять именно эту девушку, вопреки принципам. До этого целый год я работал с личным ассистентом мужчиной и не собирался принимать в штат женщину, которая непременно подумает о служебном романе с боссом. Но Ксения удивила. За все это время она ни разу не дала даже намека на то, что между нами что-то возможно. По долгу службы мы очень много времени проводили вместе, а иногда она и вовсе выполняла личные поручения. Заказывала цветы и подарки для моих девушек и бронировала столики в ресторанах к свиданиям. Словом, я нашел идеального сотрудника, поэтому во время ее отпуска чувствовал себя калекой. Родительский дом встречает меня пафосом. Здесь всегда царит роскошь, словно мы не бизнесмены, а аристократы, почитающие традиции. Поэтому в восемнадцать я сбежал за границу на учебу. А когда вернулся, жить в особняке отказался, выбрав квартиру в центре города. И еще ни разу не пожалел. Младший брат, к слову, сделал так же. А сестра в восемнадцать вышла замуж под давлением деда. В нашей семье он принимает важное решение, поэтому Оля и не подумала его ослушаться но в ее жизни все сложилось хорошо. Муж ее на руках носит и боготворит, а она рисует картины и воспитывает детей. Это мы с Яриком неблагодарные внуки, которые отказываются заводить семьи и плодить потомство. Усмехаюсь, и едкое самодовольство граничит с легкой горечью на языке. Когда у тебя в сутки 18 часов уходит на работу, Не успеваешь не то что о личной жизни подумать, но иногда и поспать. Да и подходящих к кандидатуру вокруг крайне мало. Либо меркантильные, либо благочестивые девицы, ожидающие, когда влиятельный отец найдет им такого же толстосума муженька. Захожу в дом в начале десятого. Здесь, как обычно, собрались все семейство и самые близкие друзья. Старшее поколение общается в гостиной, дети играют возле елки, а брат и сестра в компании дальних родственников разговаривают за праздничным столом и цедит коллекционное вино. «Мир! Ты как всегда!» смеется Яр, увидев меня, и встает. Здороваюсь со всеми, обмениваюсь любезностями и пытаясь улучшить время для разговора с дедом. Но вместо этого попадаю в плен к мелкотне и вожусь с ними до половины одиннадцатого, забыв о костюме, болтающемся на вешалке в машине. «Своих пока не хочешь?» Оля присаживается рядом и треплет сына по макушке, а после целует в раскрасневшиеся щеки. «Пора буже. Обычно такие разговоры пресекаются сразу. Но то ли я порядком разомлел в тепле, то ли малышня так действует поэтому позволяю сестре увлечь меня на зыбкую дорожку. Хочу. Но сначала надо найти ту, с которой этих своих можно завести. Пожимаю плечами. Лекции Оля не читает. Обычно искренне желает мне познать семейное счастье и не гнаться только за работой, на что я согласно киваю и возвращаюсь к разговорам о бизнесе. «Может, не там ищешь?» Чувствую мамино влияние. Точно поработала. Может и так. Но сейчас это обсуждать не хочу. Поднимаюсь как раз в тот момент, когда к нам подходит дед. Он серьезен, так что я порой забываю, что мы родственники, а не коллеги. Да и в последнее время общаемся гораздо больше по рабочим вопросам. Здравствуй. Держусь, чтобы не броситься с вопросами но он не томит меня ожиданием, за что я крайне благодарен. «Здравствуй, Мирослав. Поговорим с глазу на глаз. Мы пожимаем друг другу руки и идем в сторону кабинета, игнорируя вопросительный взгляд бабушки, которая категорически против обсуждения работы во время семейных ужинов. «Так что ты хотел сказать?» Спрашиваю, когда закрываю за собой тяжелую дверь в кабинет. Здесь по-прежнему мало света, только торшеры и настольная лампа. Свежо и пахнет сигарами. В кабинете Яков Игнатьевич когда-то занимался бурной деятельностью, строя империю, а теперь только создает видимость работы, прячась от ба, и читает газеты или книги, попивая коньяк и раскуривая сигары. Как и весь дом, Кабинет выглядит презентабельно, но старо. Когда-то здесь решались судьбы, а теперь обсуждаются новости и детские игрушки. Хотел вручить подарок лично. Скрепит он, подходя к сейфу. Набирает комбинацию, которая всей семье давно известна, и достает оттуда конверт. «Присядь, Мирослав». Приглашает он и с трудом переставляя ноги, Занимает свое место во главе стола. Думаю, ты прекрасно понимаешь, зачем я тебя позвал. Ты руководишь моей компанией. Руководишь хорошо. Поэтому, думаю, пришло твое время самостоятельно определять будущее. Дед двигает конверт ко мне. А я не верю, что сейчас получу все, к чему старательно шел почти всю сознательную жизнь. Глубоко вздыхаю и беру конверт. Вскрываю, как и положено, ножом для писем. Незачем травмировать Якова Игнатьевича. И раскрываю дарственную. Улыбаюсь, не веря, что пара формальностей, и я полноправный и единоличный владелец холдинга. Взгляд бежит по буквам, с трудом перевариваю информацию, но натыкаюсь на пункт «Условия безвозмездного дарения» в которых помимо формальных различаю одно конкретное и бесспорно безумное. Ты хочешь, чтобы я женился? С трудом сдерживаю злость, откладываю бумагу в сторону и стараюсь не делать лишних движений, чтобы не выдать нервозность. Серьезно? Свадьба и компания моя? Я лишь хочу, чтобы ты дожив до моих лет, смог передать, дело своему сыну и знать, что он не станет жить в бедности. Я уже заработал на свою безбедную старость и вполне обеспеченную жизнь возможных детей. Бью кулаком по столу, все же не совладав с эмоциями. Их слишком много, они разрывают изнутри и грозятся вырваться наружу сумасшедшим вихрем, разнося все к чертям. К чему это глупое условие? К тому что я знаю, что бывает, когда седина бьет в бороду. Ты хочешь перечеркнуть все мои труды только потому, что я холостой? Звучит настолько глупо, что становится смешно. Тру пальцами переносицу, и надеюсь, что все это шутка, и сейчас он откажется от бессмысленной затеи. Значит, все то время, пока компания под моим руководством приносила прибыль, тебя не волновало мое семейное положение. А теперь ты готов отстранить меня от дел? Я уже все сказал. Либо так, либо никак. Непререкаемым тоном заявляет дед. Ясно. Поднимаюсь и, сжав в руках дарственную, быстро покидаю кабинет. До Нового года еще час, но все желание праздновать исчезло. Поднимаюсь в бывшую свою комнату и сажусь на кровать. Хочется выпустить пар. Но могу разве что пару теннисных мячей из ящика запустить из окна. Нужно поговорить и обсудить ситуацию. Поэтому я набираю номер единственного человека, которому сейчас могу довериться.